Солнце поднялось невысоко, и выстравшиеся вдоль каменной набережной фургоны Кадира не покинуло длинная тень, протянувшаяся от городской стены. Но купец, тем не менее, утирал лицо большим платком. Громадные серые стены, полукольцом охватывая череду причалов и уходя концами в реку, превращали набережную в тусклую мышеловку, в которую и поймали Кадира. К пристаням привалились лишь широкие с округлыми носами баржи для перевозки зерна, и такие же стояли на якоре в отдалении, ожидая разгрузки. Кадир подумывал, не проскользнуть ли на какую-нибудь, когда-то отчаливать будет, но тогда придется бросить большую часть нажитого добра. Тем не менее, если бы купец был уверен, что неспешное плавание по реке куда угодно, Отдалит его от смерти, он бы махнул на все рукой и сбежал. В сны его Ланфир больше не являлась, но ожоги на груди напоминали о ее приказаниях. При одной мысли о неповиновении кому-то из избранных Кадира затрясло от озноба, хоть по лицу его и струился пот. Если б только знать, кому доверять. В известной мере можно было положиться на своих подручных из числа приспешников Темного. Но последние его возщики, давшие обеты, пропали два дня назад. По всей вероятности, удрали на одной из барш Кадир же до сих пор не ведал, какая из аилок подсунула ему под дверь ту записку. — Ты не одинок среди чужаков, путь избран. Впрочем, кое-какие мысли на этот счет у него имелись. Не меньше, чем работников, толклось на причалах аильцев они приходили поглазеть на реку. Некоторые лица попадались к Кодиру на глаза гораздо чаще, чтобы это было совпадением, и кое-кто со значением на него посматривал. Были тут и несколько кориенцев, и лорд из Тира. Само по себе это, разумеется, ничего не значит. Однако, если бы отыскать нескольких верных людей... В дальних воротах показался отряд верховых. Среди всадников были марейн и Раналтор. Овел всех, петляя среди повозок с наваленными на них мешками с зерном, Страж Айсседай. Прохождение отряда сопровождалось волной приветственных кличей. «Слава лорду Дракону» и «Да здравствует лорд Дракон». То и дело повторялось также «Слава лорду Мэтриму», «Слава красной руке». К хвосту колонны выстроившихся фургонов айедай повернула не взглянув на кадира случилось такое впервые чему тот был только рад даже не будь она айедай и даже не гляди на него так словно знала самые потаенные самые черные уголки его души глаза бы его не смотрели на кое какие из тех предметов которыми она под завязку нагрузила его фургоны Вчера вечером марейн заставила купца снять парусину с той причудливо перекошенной дверной рамы, которая стояла в следующем после его собственного фургоне. Кажется, она находила какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы заставлять Кадира собственноручно помогать ей возиться с тем, что ей хотелось изучать. Он бы снова спрятал эту штуку под парусину, если бы пересирил себя и свой страх и решился к ней подойти и заставить поработать своих возщиков он не мог. Никто из тех, кто был с ним сейчас, не видел, как в Руидине в эту раму упал Херид и наполовину исчез. Едва караван миновал Джангай, Херид сбежал чуть ли не первым. Вдобавок у Малого явно стало не все в порядке с головой, хоть страж и успел выволочь его обратно. Но и нынешние, взглянув на эту раму, видели, что углы не пересекаются подобающим образом. Не проследить глазами за ее очертаниями. Либо мигнешь, либо от головокружения совсем худо станет. Кадир тоже не обращал внимания на первых трех всадников. Райс Айседай его игнорировала. И тем более не хотел он замечать Мэтта Коутена. Этот носил его, кадира шляпу, которой купец так и не нашел достойную замену. Эта аильская шлюха Авиенда ехала на крупе лошади позади молодой Айседай. Юбки у обеих задраны, выставляя напоказ ноги. Если Кадиру и требовалось какое-нибудь подтверждение, что эта аилка спит с Рандом Алтором, ему достаточно взглянуть, как она на него смотрит. Женщина, которая затащила мужчину к себе в постель, потом всегда вот так глядит на него». В глазах загорается этакий собственнический огонек. Куда более важно, что с ними ехал Натаэль. Сейчас впервые после пересечения Хребтомира Кадир оказался настолько близко к нему. Натаэль, который среди приспешников темного занимал высокое положение. Если б удалось пробраться к Натаэлю через заслон дев, вдруг Кадир заморгал. А куда подевались девы? Алтора всегда окружал эскорт вооруженных копьями женщин. Нахмурившись, купец сообразил, что среди аильцев на набережной и на причалах не видно ни одной девы. «Что ж ты, Хаднан, старых друзей не признаешь?» От этого мелодичного голоса Кадир дернулся, обернулся. Его выторщенным глазам предстали громадный нос и темные глаза, почти утонувшие в складках жира. Кейли? Это невозможно. Никому еще не удавалось выжить в пустыне, только аильцам. Она должна была погибнуть. Но вот она стоит. На обширных телесах натянулся белый шелк, костяные гребни высоко воткнуты в темные кудри. С намеком на улыбку на губах Кейли повернулась с изяществом, которое по-прежнему изумляло Кадира в столь грузной женщине, и легко взобралась по ступенькам в фургон. Купец ненадолго замешкался, потом заторопился за Кейли. Он бы охотно признал, что Кейли Шайоги погибла в пустыне. Она была несносна, любила командовать, и ни к чему ей полагать, будто она хоть пень не получит из той малости, что он сумел спасти. Но положение ее было не ниже, чем место Джасина Натаэля. Наверное, она ответит на несколько вопросов. «Ладно». Хоть появился кто-то, с кем можно будет работать. Или же на худой конец тот, на кого можно свалить вину. Чем выше стоишь, тем больше власти, но тем больше и возможности, что тебя обвинят в неудачах тех, кто стоит ниже тебя. Сколько раз сам Кадир, выгораживая себя, подставлял старших над собой тем, кто стоял еще выше них. Тщательно затворив дверь, Кадир повернулся и чуть ли не заорал если б глотку его не стиснуло так, что он и пикнуть не мог. Стоящая перед ним женщина была облачена в белый шелк, но оказалась вовсе не толстухой, а самой прекрасной женщиной, какую он когда-либо видел. Глаза ее казались темными, бездонными горными озерами. Тонкую талию стягивал затканный серебром пояс. В блестящих черных волосах сверкали серебряные полумесяцы кадиру лицо этой женщины было знакомо по снам колени кадира глухо стукнули об пол и он наконец сумел вздохнуть великая госпожа хрипло вымолвил он чем я могу вам служить ланфир же будто глядела на насекомое не зная то ли раздавить его обутой в изящную туфельку ногой то ли оставить ползать выкажи послушание и исполняй мои приказы. Я была слишком занята и не следила сама за алтором Расскажи мне, что он делал, оставляя в стороне завоевание Кэриэна. Расскажи, что он затевает. Это трудно, великая госпожа. Такому, как я, не под силу близко подобраться к такому, как он. Насекомому, сказали холодные глаза, позволено жить, пока оно полезно. Кадир ломал голову, вспоминая, сопоставляя все, что видел, услышал или домыслил. «В огромном числе, великая госпожа, он отправляет аильцев на юг, хотя я и не знаю, зачем. Теренцы и каириенцы этого, по-видимому, не замечают, но они, по-моему, вряд ли отличат одного аильца от другого». Впрочем, на это и сам он не был способен. Лгать Ланфир он не осмеливался, — Но если она решила, что Кадир был более полезен, он основал нечто вроде школы в городском дворце, принадлежавшем дому, в котором никто не уцелел. Впервые не было возможности сказать, нравится ли избранное то, что она слышит. Но по мере того, как Кадир продолжал говорить, лицо Ланфир начало темнеть.